подопытный объект номер два — Зотов. Алик Зотов, на самом деле, как вы уже поняли, был вовсе никаким не Аликом, а совсем даже Александром Васильевичем. Просто его маме очень нравилось имя Алик и совсем не нравилось Альберт, поэтому официально зарегистрировали его Александром, а между собой в семье звали Аликом. Иногда он даже удивлялся, когда кто-нибудь неосведомленный вдруг называл его Сашей. Ну какой же он Саш? Он самый настоящий Алик, еще бы Шуры назвали. С детства Алик очень увлекался биологией, всякими таракашками и жучками, которых хранил в спичечных коробках, чем неоднократно вызывал отцовский гнев. «Отец членистоногих не уважал». поэтому в конце концов завел себе зажигалку, чтобы не нарваться на неприятные сюрпризы каждый раз, когда ему захочется прикурить. После школы Алик поехал в Ленинград поступать в университет на биофак. С первого раза, как это бывает со всеми поступающими в данные учебные заведения безо всякого блата, он не поступил. Пришлось отслужить в армии, а затем продолжить штурм храма науки. Уж чего-чего упрямство Алику Зотову было не занимать. В армии он попал в десантные войска, где увлекся восточными единоборствами и китайской философией, в результате чего в голове его все перевернулось ровно на 180 градусов. То есть, если раньше Алик Зотов, как приличный пионер и комсомолец, придерживался материалистических взглядов на окружающий мир, то после армии его представления о мире изменились кардинально. Алик перешел на позиции субъективного идеализма и считал, что весь мир закручивается в спираль именно вокруг него и существует только в той степени, какую его божественная сущность может допустить. Несомненным практическим результатом своих новых убеждений Алик Зотов считал все-таки случившееся после армии поступление в университет. и не только поступление, а успешную в нем учебу и его окончание. В процессе учебы Алик все больше и больше углублялся в философские кущи, с большим трудом добывая книги отца учения Дао, великого лао Цзы или, как его зовут европейцы, Конфуция. Ленинградский государственный университет в 80-х годах несомненно являлся гнездом всяческих вольностей, и лекции некоторых профессоров психологии проходили с аншлагом. Алекс с большим удовольствием проникал на факультет психологии и занимался там дополнительно как вольный слушатель. К окончанию университета в голове Алика Зотова сложился четкий план дальнейшей жизни. Возвращаться домой к родителям на Украину он не собирался. План предусматривал учебу в аспирантуре, написание диссертации и ни одной, получение ученой степени и преподавание на родном биофаке. А там чем чёрт черт не шутит. И до заведования кафедрой недалеко. Поперек этого замечательного плана большим бревном лежало отсутствие у Алика постоянной ленинградской прописки. Без прописки на кафедре студентов не оставляли даже гениальных. И Алику Зотову светило распределение на малую родину, поэтому, недолго думая, он направился на танцы в первый медицинский институт, где и познакомился со своей будущей женой, коренной ленинградкой, проживающей со своими родителями в роскошной четырехкомнатной квартире в центре города. Ко всем этим достоинствам будущей жены добавлялась еще и очень даже симпатичная внешность. Алек Зотов родителям невесты откровенно не понравился. Как и большинство ленинградских родителей, они отнеслись к иногороднему жениху очень настороженно. Но куда им было деваться? Что не сделаешь ради единственной дочери? Поэтому Зотов они к себе все-таки прописали квартиру свою разменяли на две, и молодоженам досталась вполне приличная однокомнатная квартира в новостройках Васильевского острова. Зотов Как и планировал, остался на кафедре, защитил диссертацию, а ко всем этим счастливым событиям прибавилось еще и рождение сына. Но тут в такую налаженную и распланированную личную вселенную Зотова вмешалась перестройка. Наука перестала приносить деньги, все достижения и регалии Зотова обесценились в один миг. Однако Алик не растерялся и решил, что таким образом его личная вселенная заходит на новый виток с гораздо большими возможностями. Он уволился из университета и с головой окунулся в частный бизнес, не забывая применять на практике свои тайные познания о мироустройстве. Бизнес Зотова пошел хорошо. Он торговал всем подряд, мотался по бывшим республикам Союза, заменяя собой порванные торговые связи. Из Молдавии он вез вино, из Прибалтики молочные продукты, из Абхазии мандарины, а из Белоруссии трикотаж. Однокомнатную на Васильевском острове с доплатой обменяли на большую трехкомнатную квартиру окнами, выходящую именно на Невский проспект. Мечты Алика Зотова возбывались с большой скоростью. Постепенно денег у него накопилось, как у дурака фантиков, и он вложил их с большим умом в завод, производящее оборудование для нефтегазовой отрасли. Не то, чтобы именно вложил в завод. Нет, он просто полностью откупил его у вовремя подсуетившегося и приватизировавшего предприятия бывшего руководства. Руководству нужны были деньги, чтобы уехать. У Алика деньги были, уезжать он не собирался, а планировал с помощью завода увеличить свои доходы в несколько раз. Приобретение оказалось довольно удачным. Кроме вполне приличного действующего производства, завод располагал еще и большим земельным участком в черте города, а также недостроенным зданием завода управления. Алик понимал, что со временем эта земля будет стоить очень дорого, а если еще немного вложиться, то вместо завода управления можно построить отличный бизнес-центр. Торговлю пришлось оставить. так как завод отнимал все его время. Алик Зотов не доверял работающим на заводе старым специалистам и старался контролировать каждый их шаг. Хлынувшие на российский рынок иностранные конкуренты, производящие схожее оборудование, оттягивали заказчиков на себя, но Алик не унывал и по-прежнему применял к бизнесу свои волшебные теории. Немного его подкосил кризис девяносто восьмого года. Но Алик вывернулся и из-под него, хотя и с долгами, но не такими уж и большими. Что там случилось в небесных сферах в 1998 году науке неизвестно, но с того момента фортуна категорически отвернулась от Алика Зотова. И никакими камланиями, медитациями и походами в дзен ее невозможно было развернуть обратно. Ко всему прочему, от Зотова внезапно ушла жена. Собрала чемоданы, взяла сына и, плюнув на совместно нажитую элитную недвижимость, переехала к известному в городе пластическому хирургу. Когда она его только успела подцепить и где? Алик винил себя в том, что не уделял привязыванию жены достаточного количества времени — Ведь столько есть всяких разнообразных методик, с помощью которых можно крепко-накрепко привязать к себе человека, поставить его в физическую и психологическую зависимость. Поначалу Алик успешно применял все эти методики в отношении жены, а потом как-то замотался и стало не до того. Считал, что она и так никуда от него такого замечательного не денется. Разумеется, было досадно. Но Зотов решил извлечь максимум выгоды из этой ситуации, заставив жену отказаться от квартиры в его пользу. Ведь не он же ее бросил, в конце концов. Сама ушла. Ничего, хирург ей новую квартиру купит. Хирург действительно женился на бывшей жене Алика Зотова, купил большую квартиру и просил передать Зотову, что если тот подойдет к его дому ближе, чем на сто метров, то быть ему битому кувалдой. В обмен на жилплощадь бывшая жена категорически запретила Зотову видеться с сыном. Нельзя сказать, что Олег Зотов был таким уж циничным и меркантильным человеком. Он по-своему любил и жену, и сына, но его мировоззрение не позволяло впадать в эмоциональные порывы. Спокойная отстраненность всегда была девизом его успешной жизни. Именно она расставляла жизненные приоритеты. Отстраненность достигалась с помощью медитаций и прочих практик, включая китайскую гимнастику цигун. Когда в жизни Алика Зотова появилась Анна Сергеевна Панкратьева, спокойная отстраненность дала небольшую трещину. В первый раз он увидел ее на собственном заводе, куда она приехала с представителем важного сибирского заказчика, чтобы сделать Зотову последнее решительное предупреждение за очередной срыв сроков. Зотов с интересом наблюдал из окна своего кабинета, как Панкратьева шла по территории этакой кинозвездой на высоченных каблуках. Она энергично жестикулировала, доказывая что-то солидному дядьке. Жестикуляции решительно мешал портфель, который она в результате сунула этому дядьке в руки и стала дальше размахивать руками. Зотову понравилось. Как легко и свободно она обращается с таким важным господином, приезда которого Зотов несколько опасался. Рядом с этими двумя панура шел его технический директор и печально кивал головой. Когда вся компания ввалилась в кабинет Зотова, он как раз занимался разжиганием ароматических палочек, чтобы снять напряжение и разогнать низкие сущности. «Фу, какая гадость!» — с порога воскликнула Панкратьева, сморщила нос и кинулась открывать окно. От такой наглости Зотов опешил. Открыв окно, Панкратьева развернулась, решительно подошла к его столу, протянула руку и представилась. «Панкратьева Анна Сергеевна, а вы, как я понимаю, тот самый Зотов Александр Васильевич, который у нас у всех уже в печенках сидит со своими сроками». «Он самый?» — ответил Зотов, как ему показалось, обворожительно улыбаясь, и крепко пожал ей руку. Но меня представлять не надо», — сурово сказал дядька. «Думаю, вы и так знаете, кто я». Потом он долго выговаривал Зотову, угрожал штрафными санкциями, а Зотов, как дурак, не мог сосредоточиться и оторвать глаз от Панкратьевой. Сидел, глупо улыбался, хлопал ресницами и краснел. Заказчик в результате разошелся на всю катушку, а Панкратьева, недоуменно взглянув на Зотова, видимо, все таки решила прийти к нему на помощь. «Александр Васильевич!» Мы тут с вашим техническим директором пообщались и выяснили, что у вас серьезные проблемы с транспортировкой. Я вам дам координаты моего человека, он успешно решает все вопросы по этой части. Созвонитесь, договоритесь об условиях, но чтобы через неделю оборудование уже было на стройплощадке. Иначе я вам это обещаю. Ваша фирма в отрасли получит волчий билет. Она порылась в своей записной книжке, Продиктовала ему телефон нужного человека и со словами «А не пора ли нам с вами это дело перекурить?» направилась к выходу из кабинета, увлекая за собой строгого заказчика. Уже с порога она обернулась, помахала Зотову ручкой и сказала «Работайте, молодой человек». Зотов вывернулся наизнанку на оборудование, через неделю уже было там, где ему надлежало быть. Более того, сотрудники Зотова даже приступили к монтажу, что позволило Александру Васильевичу позвонить строгому заказчику и, в свою очередь, высказать неудовольствие по поводу отсутствия на стройплощадке некоторых важных закладных элементов. После этого с чистой совестью Зотов отправился на штурм Панкратьевой. Он знал, что после определенных упражнений против его магнетизма не сможет устоять ни одна женщина. именно этим своим магнетизмом он в свое время привлек к себе бывшую жену к его удивлению штурм панкратевой оказался не таким уж и сложным как он ранее предполагал так что доставка оборудования в оговоренные сроки стала пожалуй самым большим его подвигом в деле завоевания анны сергеевны панкратьевой жизнь с панкратевой оказалась гораздо сложнее чем ее завоевание. Во-первых, все его штучки по поводу привязывания к себе нужного человека на нее практически не действовали. Он понимал, что это связано с ее курением и огромным количеством кофе, которые она употребляла практически круглосуточно. С бывшей женой дело обстояло гораздо проще. Будучи врачом по образованию, она представляла себе последствия воздействия на организм вредных привычек и ничем не загрязняла свою ауру. в случае же с панкратьевой зотов с трудом продирался сквозь клубы дыма заслоняющие от него ее астральное тело во вторых Панкратиева требовала от него полного соответствия своим представлениям о том каким должен быть руководитель предприятия как он должен одеваться вести себя соблюдать служебный этикет причем она не просто рассказывала ему что то или иное он делает неправильно нет Она начинала над ним издеваться, высмеивая его недостатки. То он неправильно чай пьет, оттопыривая палец, как провинциальная купчиха. То не встает, когда женщина входит в кабинет, и не потому, что не воспитан, а исключительно потому, что прилип штанами к стулу. То вид у него слишком важный, как будто клизму ему на работе вставили, а вынуть забыли. И так далее. А уж все его теории мироустройства и увлечения восточными практиками вызывали просто настоящую бурю восторга со стороны Панкратевой. Она регулярно предлагала ему во время занятий китайской гимнастикой вставить в нос и еще кое-куда горящие ароматические палочки. Так, мол, энергия Ци сразу вольется в Зотова, и никакие низкие сущности ей в этом не помешают. а кроме того таким способом можно будет разнообразить зрелище для жителей их двора глядишь так и все начнут практиковать цигун зотова эти ее издевки выводили из себя и мешали его состоянию спокойной отстраненности. приходилось периодически ездить в свою квартиру на невском чтобы там в тишине медитировать и восстанавливать целостность. в третьих Панкратьева категорически близко не подпускала Зотова к своему бизнесу и не хотела, чтобы кто-нибудь из общих знакомых в отрасли знал об их отношениях. Это раздражало больше всего. Зотов понимал, что Панкратиева его стесняется и ставит гораздо ниже себя. Как назло, из попыток чем-нибудь доказать свою крутость у него ничего не получалось, и они заканчивались новым водопадом насмешек со стороны Панкратьевой. Алик Зотов с ужасом понимал, что Панкратиев одним только своим присутствием рядом с ним делает из него неудачника. Она никак не хотела вписываться в спираль его личной вселенной. В тот день, когда она опозорила его перед представителем спецгаза, Алик разозлился не на шутку, позволил себе далеко вылететь из состояния спокойной отстраненности и упасть в бурю отрицательных эмоций. Хотелось придушить ее собственными руками или шею ей свернуть. Уж это-то вообще легче легкого. Хрясь и нету. При этом он понимал, что даже в смертельную минуту она будет над ним смеяться и спрашивать, помыл ли он руки, прежде чем душить барышню. Нет, украшение строптивой задача посложнее, чем сворачивание ее шеи, и Александр Васильевич Зотов, проводив спецгазы в гостиницу, направился к себе на Невский. Там он принял душ и улегся спать, велев организму проснуться в три часа ночи. Проснувшись, Алик мысленно попытался дотянуться со своей волей до Панкратьевой. Сделать это, когда она спит и не курит, оказалось гораздо легче. Для начала он зацепил душу, спящей Панкратиевой в районе солнечного сплетения, и принялся спокойно наматывать ее на кулак. Вскоре раздался звонок мобильного, и испуганная Панкратиева поинтересовалась, все ли с ним в порядке. Зотов развеселился, понял, что в этот раз его метод на нее подействовал, и сказал ей, что скоро приедет. Конечно, никуда ехать он даже не собирался. После телефонного разговора тянуть душу Панкратьевой стало труднее, видимо, она пошла курить. Однако через некоторое время она опять позвонила, и Зотов, довольный достигнутым, велел ей оставить его в покое. «Все, попалось. Теперь она никуда не денется, будет психовать, но делать то, что нужно. Женщина должна знать свое место», — думал Зотов, потихоньку вытягивая душу из беззащитной Панкратьевой. И в этот самый момент, прямо посередине таких приятных мыслей, он вдруг почувствовал ментальную атаку редкостной силы. Получил пренебрежительный щелчок полбу и его затопило теплом. От неожиданности Алик выпустил канат, который мысленно держал в кулаке, и на конце которого трепыхалась душа Панкратьевой. Ему стало нестерпимо стыдно за свои действия, Он быстро оделся, сел в машину и помчался домой к Панкратьевой. Дома все крепко спали. Он тихонько разделся и залез под одеяло под теплый панкратьевский бок. Ему было никак не заснуть, и, хорошо зная о последствиях ментального удара, он всеми силами старался бороться со своим стыдом и затопившей его нежностью. «А ведь Аня серьезный противник», — думал он. Еще неизвестно, кто кого дрессировать будет. Интересно, сама додумалась или подсказал кто? Надо будет разузнать». Из самой глубины души Зотова подымалось до неведомое ему чувство уважения к женщине, сладко сопящей рядом.